Глава восьмая. Думаю, у меня оставался еще год или два, пока все эти требования к ЧОПам сильно ужесточат, а особенно к комнатам хранения оружия. Сейчас тоже не подарок, но пока даже не писали толщину стен, только указывали, что они должны быть капитальные. Зато прописали толщину решеток, дверей и шкафов. Я выбрал это здание, где мы расположили контору, не просто так. В нем был прочный подвал, ведь прежние хозяева хотели сделать здесь и горный клуб, или небольшое казино, и собирались хранить здесь деньги. Так что в подвале уже были прочные стены, толстые решетки на маленьких окнах, и даже на вентиляцию были наварены прутья. Был и аварийный выход, прочный и очень толстый стальной люк. В памяти засело, что он должен быть, но, похоже, в требованиях этих лет про него еще не писали. Зато не придется продалбливать дополнительный ход потом. А вот для хранения самого оружия в помещении должна быть отдельная комната, и на ее постройку я потратил немало денег, хотя сама по себе она была небольшой. Еще когда только арендовал здание, то для ремонта и отделки я нанимал бригаду мастеров. Им я и доплачивал за дополнительную работу в подвале. Со многим подсуетился Женя, ведь в этот раз это у него были знакомые в депо, а не у меня. И варка решеток оказалась на нем. На все это у меня ушло много. Не столько за работу, сколько за материалы, ведь стальные прутья нужной толщины — дефицит а остальное стоило дорого. Ну и доплачивал, чтобы уложиться в срок, да и наши парни часто помогали. Так что завершили относительно быстро. В общем, если бы не та история с пивзаводом и покушением на Крюкова, мне бы точно не хватило денег на машины. А так даже смогу купить ружье и дополнительную экипировку. Как тихо шутили мы с Женей, Еще одно такое покушение, и мы сможем серьезно расшириться. В требованиях указано «капитальные стены», но через несколько лет будут писать конкретно, какая толщина допускается для бетона, какая для кирпичей, в каких случаях ее требуется усиливать. А сейчас я решил подстраховаться, хотя это стоило мне дополнительных денег в вечно зеленых американских рублях. В итоге, часть подвального помещения занимала отдельная укрепленная комната, стены которой сделали из кирпича. Небольшая, буквально 2 на 3 метра. Только на днях заштукатурили снаружи, но внутри отделка иная. Внутрь вела двойная дверь. Наружная, сплошная, из толстого листа стали, проваренная уголками, усиленная внутри прутьями крест-накрест, Самыми дорогими замками, которые я только мог найти в городе. Внутренняя решетка, тоже дополнительно усиленная. Все стены и потолок изнутри отделаны решеткой, и все места соприкосновения прутьев проварены сваркой. Большие вложения, но зато не придется через год или два переделывать все это с горящей задницей. Внутри два самодельных толстенных шкафа сейфа из толстой стали, стоящих у стены напротив входа. Один широкий и высокий, в нем будут храниться ружья, есть полки для пистолетов. Во втором, поменьше, боеприпасы, ведь их полагалось хранить отдельно от оружия. Дверцы усилены уголками изнутри. В требованиях было мало написано по поводу укрепления к стенам хотя это подразумевалось, так что мы не только прикрутили эти шкафы, но еще и приварили к решетке. Так что хрен их кто вытащит. Тут же были документы, все книги учета, выдачи и прочего, стенды с информацией, наклеены листы с ответственными за оружие и пожарную безопасность, с подписями и телефонами. В еще пустых шкафах разложены бумажные бирки. От всего этого богатства есть два комплекта ключей. Один у меня, другой у Жени, который у нас будет отвечать за все вооружение компании. В самом подвале тоже немало интересного. Есть отдельное место для разрядки оружия, небольшой закуток между новой стеной комнаты хранения и старой. Пули уловителя у нас пока не было, но мы поставили ящик с песком, чтобы туда направлять ствол. Это подсказал Слава, в его бывшей конторе был такой. Был еще стол для разборки и смазки оружия, ну и стол, где будет сидеть Женя и оформлять документацию, и шкафы для бумаг. Не забыли и про сигналку, провели по всем правилам, Ярик постарался. По правилам оружейную комнату берет под охрану вневедомственная, и все понимали, что они очень сильно попьют нам с этим крови. По сути, вне ведомственное надзирало за собственными конкурентами. Подводя итог, видно, что заработанные доллары из аванса от комбината из того платежа за первое сопровождение питерских гостей и от давнишних денег от Крюкова за помощь в спасении его сестры мы потратили на дело и с пользой, и даже осталось. «Макс, смотри, вот что я думаю» пробормотал Лёня. «Мы сидели в беседке курилки ранним утром четверга, ожидая, когда приедет комиссия. Вот вбухали мы сюда кучу денег, положим стволы, а потом поедем на комбинат, и все стволы уедут туда. Там же тоже придется делать комнату, верно? Не будут же парни спать с пистолетами? Ну, они же будут передавать их по смене». Будет ездить Женя и фиксировать. Но оружейка будет и там. Мы говорили об этом с Белоглазовым. Мало ли, пока они требуются. Но потом, тем более через несколько лет, там будет служба безопасности. Но это когда договор заключим. Будут делать их работники. От нас только контроль. А здесь особенно нужна. Тут проверяющих много. Но как будем расширяться, будут стволы и здесь. Аленя затушил сигарету, но через несколько секунд прикурил новую. Что-то он разволновался. Я же и сидел спокойно. Всю жизнь я учился договариваться. Ну, не всю, а, наверное, с того самого лета, когда остался один. Вот с этого самого, где я нахожусь сейчас. Будем договариваться и сегодня. У меня был козырь в рукаве. Наши знакомые из ФСБ которые, кроме того, сами тогда предлагали помощь. Но это на крайний случай и для чего-то необходимого, например, получить стволы без лишней головной боли или разобраться с лицензией, если будут проблемы. А уж с оружейкой мы должны справиться сами. Зато, по крайней мере, я точно знал, что когда приедет комиссия, нам не придется с ними стреляться и драться или отбиваться одной рукой из машины, пока в морду тычут ствол. Не нужно снова сидеть в машине по пути в лесопосадки или прятаться по дачам от братвы. Не придется лезть на чердак, где могут снести голову. Не нужно будет подкрадываться к складу, который охраняет боевик с автоматом. Ну и не нужно смотреть в глаза самому крутому бандиту города, который пришел убивать. Но бюрократы — это тоже не подарок. Приехали они постепенно, не все разом. Главные из них — вот эти три человека, подписи которых необходимы для акта. Пожарный инспектор Андрей, который сразу же согласился попить чай, травя при этом шутки. Судя по опухшему лицу, он запойный. Мне сразу вспомнился Михалыч, веселый главный инженер с комбината, Тот тоже постоянно рассказывал анекдоты про новых русских. Хмурый пожилой сотрудник разрешительной службы, капитан Пляскин, постоянно поглядывал на комнату отдыха, где стояли бутылки. Тоже любитель выпить. И еще был высокий тощий мужик с грустно повисшими усами. Капитан Смирнов из вневедомственной охраны, который так смотрел, будто искал недочеты уже снаружи. Жаль, что тот, прежний, Андрей Валерьевич, не пришел. Но он был алкаш, в прошлый раз напился и подписал нам все. Его к нам точно не отправят. С этим будет посложнее. Акт выполненных работ сразу промычал Смирнов и, получив папку, сразу начал ее яростно листать. Пожарный осматривал пожарную сигналку, рассказывая анекдот про Ельцина. И бабка его увидела, сразу к нему бросилась. «Подайте, Христа ради, Борис Николаевич!» А Ельцин ей. «Как же я тебе, бабка, подам? У меня с собой ни ракетки, ни мячика!» «Так, проводку убрали, молодцы! А теперь тащите бумаги!» «Ну-ка, ну-ка!» Он встал на корточке рядом с огнетушителем и поправил очки. «Какая там дата стоит!» Все, вижу, ложная тревога. Показалось, 91 первый год. Пляскин из лицензионно-разрешительной системы для приличия подергал шкафы, убедился, что оторвать невозможно. Потом уселся у меня в кабинете, изучая наши лицензии частной охраны. А вот инспектор из ОВО прополз чуть ли не каждый квадратный сантиметр подвала. Простучал стены, подергал каждую решетку, потопал по полу, проверил еще советский плакат со схемой ПМ и приемами стрельбы из него. Полистал лицензии, внимательно осмотрел стенд, описи, образцы оттисков печати, еще пустые инвентарные списки и списки закрепления оружия, копии приказов для назначения ответственных и о проведении инвентаризации и сверки. Все за моей подписью». Проверил короткий список сотрудников, которые будут иметь доступ к оружию. Все, кроме бухгалтера. Наши корочки. В самой оружейке стучал по шкафам, попытался отодрать их с силой, но не вышло. Еще отбил кулак опрут, заодно и проверил йод и пластырь в аптечке. «Так, по правилам требуется подключить сигнализацию», заявил инспектор. «Верно», — сказал я. «Все готово, в лучшем виде. У нас же работает один из немногих технарей города, и у вас иногда отмечается». «Тогда покажите мне акт проведения скрытых работ», — он помрачнел. Подписанный другим инспектором акт был у меня под рукой. Смирнов придвинул его так близко к глазам, что чуть не водил по нему носом, но ничего криминального он не нашел. Хотя подпись, выведенную нетвердой рукой пьющего коллеги, он сравнил с другой, у себя в записной книжке. «Где книга выдачи и приема вооружения?» «Там же, где и все остальное», — Женя показал на комнату хранения. Инспектор не сдавался, пытался найти, до чего докопаться еще. «А я сидел и вспоминал свою первую жизнь». Вот когда сидели до ночи, пытались выдать тепловоз с ремонта, приемщик психовал, кричал, что в гробу он видел нашу ночную выдачу, только добавлял матой и уходил домой. Потом я ехал к нему уже ночью, договаривались, привозил в депо. Он снова поднимался на тепловоз, искал косяки после ремонта. Их всегда было полно на этих старых машинах, особенно когда не было запчастей, Но по итогу злой приемщик, когда не мог найти, до чего больше докопаться, подписывал акт, и машина уезжала. А мы все потом весь день с опаской смотрели на телефон, ждали звонков от дежурного, когда он будет материться из-за того, что тепловоз возвращается в депо на межпоездной ремонт. Но тут не тепловоз, узлов и агрегатов нет, а мелкие косяки устранялись на ходу. «Не было ничего такого, до чего можно докопаться, запретить эксплуатацию комнаты или вообще отозвать лицензию. Все в норме». Смирнов тяжко вздохнул и поставил закорючку на акте, ниже всех остальных членов комиссии. «А теперь предлагаю пообедать», — я пригласил их наверх. «Стол накрытый». Тут все оживились, кроме инспектора вневедомственной, который очень расстроился и почти не ел. Наверняка думал, что получит втык от начальства. Но не зря мы столько времени потратили вчера на дополнительные осмотры. Вечером даже вызывали Рудского, чтобы он тоже искал косяки. Он-то нашел их, но мы уже поправили с утра. Но проверяющие будут ходить еще — Особенно, когда в комнате появится оружие. Вот тогда-то они разгуляются, будут считать каждый патрон. Правда, оставались косяки в пожарной сигналке, но пожарный их не заметил, зато сделал замечание по поводу проводки наверху и чайника. Но тут исправили быстро, даже не потребовалось заносить это в акт. Теперь комнату хранения оружия будет сдавать Рудской. Уже сегодня, сразу после нас. У него она не такая основательная, но тут уже комиссия подобрее, особенно после небольшого застолья. В общем, прорвется. Кстати, Рудской до сих пор горел желанием сделать Тир и учебный центр для охраны. У Тира свои особенности в оформлении, но бывший собравец их знал и даже собирался арендовать и отремонтировать старый зал — где мы с Женькой стреляли с воздушки еще в советское время. Когда все ушли, мы расселись вокруг стола. Я сделал бутерброд из копченой колбасы и сыра. Водку мы убрали в холодильник. Пить я сегодня никому больше не дал, ведь еще рабочий день. — А что, на вахте и без выходных работать? — спросил Женя, мешая сахар в чае, громко стуча ложкой. — Почему? Один в неделю обязательно, плюс отдых между сменами. Не загонять же всех, как лошадей. Месяц там работают, месяц отдыхают здесь. Но к вахте надо таких людей, которые не заскучают и не начнут пить. И что здесь за месяц не сорвутся. Это еще мы будем разбираться с вами всеми. После короткого перерыва ушел к себе. По телефону позвонил некий старший лейтенант Кочетов из транспортной милиции. Что-то хотел уточнить по-богатому, но транспортного опера я отправил в местное ФСБ. Сам говорить ничего не мог, да и не хотел. Потом послал Артема в соседнюю контору, продающую оргтехнику и компьютеры. У них был факс, чтобы переслать наши заметки по плану охраны объекта в Питер. Раз уж комната есть, пора ее пополнять стволами. Но без плана охраны объекта не сделаешь заявку. Количество должно быть оговорено строго, по потребности. На легальные стволы у нас есть еще время до конца месяца. В крайнем случае должны получить в сентябре. «Женя, у тебя есть номер того капитана?» — спросил я, когда он зашел ко мне. «Который в прошлую пятницу к нам приходил. Помнишь?» «Где ты был? У пацанов могу спросить». Я копался в бумагах у себя на столе, разыскивая, куда записал координаты бывшего военного, но бумажка куда-то потерялась. «А что, решил брать?» — поинтересовался Женя. «Нет, я с ним еще мало говорил. Надо обстоятельно побеседовать, желательно, чтобы кто-то еще слышал из кандидатов, потом направление на медосмотр». «Ты же в курсе, что трое не прошли?» «Наркота?» — спросил Женя. «Не только», — я вздохнул. «У одного судимость есть», — он промолчал. «Да и некоторым говоришь, чем занимаемся, а они не слушают. Думают, ствол дадут, будут им крутить и понты кидать». «Есть, да», — он опустился в кресло и побренчал ключами. «Так что лучше набрать меньше, но надежных». А кто прошел, в понедельник с ними сядем, проведем им обучение. Кстати, Слава сегодня выписался. Скажи ему, чтобы пиво не пил сегодня. Завтра мы его оформляем и едем на комбинат. С ним, с тобой и Яриком. Хорошо, что у него уже корочка есть. Понял. И еще давай с тобой сейчас рванем в магазин техники. Я подошел к окну и посмотрел туда. Я слышал, они могут на заказ камеры привезти. Надо посмотреть каталог, какие у них есть и какие нам подойдут. Комбинат оплатит, но надо все посчитать и прикинуть. И желательно бы проверить, если хоть одна есть. Поехали. Женя покрутил связку ключей и встал на ноги. Я уж все равно, как твой охранник. Погнали. Работу у нас вал. Зато постепенно все сделаем. Сначала одно дело, потом другое. Если успеем, может, даже соберемся сегодня в кафешке. Братва пока все равно не стреляется. Отдыхают. «Думаешь, опять мерно будет?» — спросил он. «Нет, по-любому они сейчас сидят все и планируют какую-нибудь пакость друг другу». Окраина Новозаводска. Частный сектор. Череп был здесь впервые, но знал об этом месте. Тут раньше жили родители Гоши, но сейчас дом заброшенный. За ним никто не присматривал, но иногда приезжали люди и платили соседям за уборку двора и вывоз мусора. Стекла целые, в доме сохранилась старая мебель и даже телевизор. Никто в здравом уме не подумает сюда лезть. Даже распоследний наркоман в этом районе знает, что здесь раньше жил Гоша, чьи люди найдут любого воришку. Сам Гоша родился в интеллигентной семье, хотя сам он не любил об этом говорить, но череп был в курсе. Отец Гоши играл на пианино в Доме культуры и преподавал в музыкалке, а мать была учителем географии в школе. Но Толя пошел своим путем. Сначала работал на мясокомбинате, потом организовал собственную банду из крепких парней и выбивал деньги из коммерсантов, а конкурентов уничтожал беспощадой. Своеобразная бандитская внешность и большая физическая сила вместе с живым умом очень ему помогали в таких делах. А еще он умел хитрить. Сегодня Гоша приехал в дом покойных родителей со своими людьми, но это явно не для ностальгии. Этот старый домик идеально подходил для таких переговоров, ведь гость роскоши не любил. Гоша сидел за столом на улице, а напротив него сутулый седой мужик в черной рубахе. На пальцах вытатуированы перстни, зубы стальные, морда наглая, голос очень хриплый. Будто это персонаж какого-то перестроечного фильма про воров в законе, а не живой человек. Череп стоял в стороне, наблюдая за встречей. Ну а Гоша спокойно говорил, добавляя гнусавую интонацию в свою речь. Сам он сидел без толстой золотой цепуры, без дорогих швейцарских котлов, а вместо сшитого на заказ костюма на нем простой спортивный и поддельный адидас. Будто он такой простой парень с блатными замашками, и этот приезжий старик повелся на маскарад. «Пока ты сидел, Эдик», — сказал Гоша, куря беломор. «Сучились они все. Старые законы не соблюдают, понятия забыли, братву на зоне не подогревают. Я вот держусь, но когда авторитетные воры так себя ведут, смотрящий нам нужен». «Знаю!» — прохрипел Эдик. Захар обвешался рыжьем и брюликами, как баба. «С мусорами бодягу разводит, какой-то порожняк гонит. Сход надо собирать, а то все забыли». Он закашлялся. Большая часть жизни, проведенная в тюрьме, на здоровье сказывалась не лучшим образом. «Похоже, Эдуард Волгин по прозвищу Эдик до сих пор жив только из-за своей злобы, которая так и перла из него». Они говорили еще, но очень тихо, пока Эдик не уехал на старой шестерке с гниющим дном, который управлял какой-то низкорослый мужик в кепке, похожий на Шарикова из фильма. Уехали, и маскировка кончилась. Теперь уже не надо показывать бедность и приверженность старым традициям, которые помнят только самые дремучие воры. Вроде этого Эдика, который на зоне явно пропустила все, что случилось со страной за последние лет десять. Только слухи и малявы, в которые он явно не верил. Снаружи как раз приехал новый джип «Мерседес», в котором сидела охрана. «Ты где его нашел?» — спросил череп. «Я таких лет пять не видел. Думал, они все сдохли. Даже Захар выглядит, как обычный барыга». Эдик недавно откинулся. Гошу усмехнулся, выбросил Беломор и достал Мальбара. «Вор старой закалки, вот и охреневает. Сидел где-то на севере, вся жизнь мимо прошла. Теперь зависть берет, что другие в роскоши купаются, а он выглядит как чмо, никому не нужен». «А скоро вообще от тубика сдохнет. Или чего-нибудь подобного. Вот и хочет поднасрать всем перед смертью, особенно Захару. А нам это на руку». «Захар в городе», — сказал Череп. «Его видели». «Я тебе запретил еще раз его трогать». Гоша нахмурил брови. «Мы и так из-за того случая с ментами рассорились. Мириться с ними надо». «Да и не обязательно нам самим его грохать. Пусть Едик с ним возится, а нам, сам знаешь, кем заниматься надо». Оба вышли за калитку. Охранник открыл заднюю дверь Мерседеса и помог залезть Гоша. «Ну ты и голова, Толя», — череп подсокал языком. «Я вот так не смогу». «А тебе и не надо, Гриша. Тебя не за это уважают». «Главное, следи в оба и жди. Мы с тобой терпеливые», — Гоша усмехнулся. «Поехали как Костя. Давно мы с нашим мэром не встречались».